Глава двадцатая «Нет, ни за что! Артур! Да ты знаешь, насколько опасно быть искателем приключений! Ты только что вернулся домой после того, как мы все думали, что ты умер, и теперь ты хочешь вновь пойти умереть? Ни в коем случае!» Говоря это, моя мама чуть ли не плакала. Ей никогда не удавалось контролировать свои эмоции. Элеонора цеплялась за ее ноги и говорила «Мама, не сердись! Брат неплохой!» М -м -м -м, «Мама, не плачь!» После моего заявления директриса Гудской покинула поместье. Наверняка она все еще хотела задать мне множество вопросов, но нам с семьей нужно серьезно поговорить. Сейчас мы сидели в комнате родителей, и мама стояла передо мной, запретив мне даже думать об авантюризме. Отец же был немного более рациональным. Не могу сказать, нравилась ли ему моя идея, но он не видел в этом никаких препятствий для меня, кроме юного возраста. Я не хочу спорить с матерью. Она так говорила только потому, что переживает за меня. Я ожидал нечто подобного, и поэтому хотел постепенно проталкивать мою идею, но не вышло. После того, когда она наконец-то успокоилась, мой отец сказал. «Дорогая, давай выслушаем Артура». «Я хоть и не согласен на то, чтобы он стал авантюристом, но мы же должны узнать его точку зрения». Я взял маму за руки и сказал. «Мама, я не планирую завтра же уезжать от вас. Сперва я бы хотел провести хотя бы пару месяцев со своей семьей". Ее лицо потеплело, и она улыбнулась. Сильвия подержала меня и лизнула ей руку. «Я бы хотел стать авантюристом, чтобы получить бесценный опыт». Пока я жил три года в эльфийском королевстве, я многое пропустил и хотел бы получше узнать мир. И авантюризм поможет мне в этом. Я понимаю тебя, Арт. Когда я был немногим старше тебя, то тоже хотел получить жизненный опыт сражений, когда только проснулся в качестве мага. Вспоминал отец. Но твоя мать права, это очень опасно. Мама энергично кивает головой, подтверждая его слова. Я задумался. «А что, если со мной будет какой-нибудь охранник или напарник? Это немного смягчит вас?» «Хм... Знаешь, это довольно неплохая идея», — сказал отец, обдумав все хорошенько. «Но мы все равно не сможем увидеться несколько месяцев!» Снова начала протестовать мама. Я покачал головой и сказал, «Мам, я не буду совершать длинные вылазки или отправляться на опасные задания. Я постараюсь навещать вас как можно чаще». «Может, даже слишком часто?» «Брат, ты уезжаешь?» Моя сестра смотрела на меня, как будто ей сказали, что Деда Мороза не существует. «Нет, нет, Эля, я остаюсь дома». Видимо, мать и отец рассказали Элеоноре множество историй про то, какой я был сильный и умный. Одним из ее любимых рассказов перед сном был тот, в котором я спас маму от кучи плохих парней на вершине скалы и получил травму, так что мне потребуется время, чтобы вернуться домой. Так что я стал своего рода героем для сестры. Я оглянулся и посмотрел на маму. После разговора ей стало заметно легче. Думаю, она напридумывала себе в уме то, что я хочу уничтожать зло во всем мире, свои-то 8 лет. «Почему ты хочешь стать искателем приключений до того, как пойти в Академию, а не наоборот?» Тихо пробормотала она. «Я хочу проверить свои навыки в реальных жизненных ситуациях. Кроме того, мам, я хочу пойти в Академию наравне со всеми. Мне будет намного сложнее учиться, если я начну обучаться с восьми лет. Не думаю, что смогу быть наравне с остальными учениками с такой большой разницей в возрасте». На этот раз мама бросила мне одобряющий взгляд. «Самое ужасное для матери – это узнать, что твой ребенок – одиночка». Говоря это, я вспомнил пресмертное желание Сильвии. Она хотела, чтобы я наслаждался жизнью и не зацикливался только на тренировках. И я обещал ей выполнить это желание, несмотря ни на что. «Кроме того, я хочу пожить с вами хотя бы пару месяцев. Кто знает, может, ты устанешь от меня за это время и будешь рада, когда я уйду». Подмигнул я маме. И за это я получил подзатыльник, а она рассмеялась. «Временами ты так похож на отца! Слава богу, что у тебя хотя бы мой интеллект!» Она тепло обняла меня. «Эй! Ему достались мои способности в управлении огнем!» Запротестовал отец. В ответ на его фразу мама показала ему язык и сказала. «Мой сын получил девятные способности от меня!» «Или тоже...» Ми? Моя сестра копирует маму и тоже высунула язык отцу. «Тьфу, никто за меня не заступился!» Притворно заплакал он и обнял дочь. Мы все радостно рассмеялись. На следующий день, в воскресенье, у отца был выходной. Семьи Левин и Хелсти вместе завтракали. «Так вы, ребята, решили, что будет делать Артур?» Спросил Винсент, жуя свой омлет. Табита покачала головой и сказала. «Клянусь, иногда мне трудно поверить, что ты дворянин, когда ты разговариваешь с набитым ртом». «Хе-хе, не волнуйся, по крайней мере, твой муж лучше, чем мой». «Помните, как однажды за званным ужином Рэй выплюнул всю еду от смеха? Мне пришлось использовать Эли как предлог, чтобы покинуть стол из-за смущения». Вздохнула мама. Отец слегка покраснел и поспешил сменить тему. «Короче, да. Мы поговорили вчера вечером и позволили ему стать авантюристом при определенных условиях». «Да? И какие же условия?» – спросила Табита, пока резала омлет для Лилии. «Он не станет авантюристом до своего дня рождения, которое через три месяца. Мы же решили нанять ему охранника для помощи в заданиях. Кроме того, я думаю, он достаточно умен, чтобы совсем справляться». «Конечно, последним условием было то, что он будет как можно чаще посещать нас», — объяснил отец. «У тебя есть кто-то на примете, кто будет охранять его?» «Черт! Есть ли вообще какой-нибудь охранник, способный защищать его?» «Да и кто кого вообще будет охранять?» Хихикнул Винс, представив смехотворность ситуации, когда восьмилетний малыш защищает матерого ветерана. «Мы еще не нашли человека, соответствующего критериям». Рэй, я думали нанять одного из охранников аукциона Хелсти, но так и не определились, кого именно. Можно еще омлета, пожалуйста! спросила сестра, подняв вилку вверх. Я понял! Отца посетила внезапное озарение, отчего я поперхнулся куском мяса. Два рога скоро вернутся из экспедиции в подземелье. Я получил письмо от гильдии авантюристов, в котором говорится, что они должны вернуться в течение двух месяцев. Прекрасно! «И почему я раньше не додумался до этого? Мы же можем попросить кого-нибудь из команды приглядеть за тобой, Артур! Ты же еще помнишь их, да?» Его глаза блестели от возбуждения. «Эй, а это неплохая идея!» Согласилась с ним моя мама. Вручая небольшой кусок мяса Сильви, сидящей у меня на коленях, я тоже ответил. «Конечно, я помню их! Это отличная идея, папа! Они знают, что я вернулся!» «Нет, к сожалению, у меня не было возможности отправить им почту. Я как раз планировал сделать это сегодня», — сказал отец, почесывая голову. Винсент доел свой завтрак и сменил тему. «Артур, ты вчера сказал директоре Синти, что не хотел показывать свои способности до тех пор, пока не поступишь в Академию Ксайруса. Как ты собираешься скрывать их, будучи авантюристом?» «А, да, я собирался вам об этом рассказать», — сказал я, ковыряя клубнику вилкой. Я планирую скрыть свою личность, когда стану авантюристом. Я читал, что многие члены гильдии искателей приключений имеют псевдонимы, не раскрывая своей личности общественности. К сожалению, для Сильвии у меня нет хорошей маскировки, так что мне придется прятать ее. Например, внутри плаща, если карман достаточно большой. А, -а, -а понятно, кивнули добитые Винсент. После этого завтрак закончился, и мы разошлись. Отец пошел в гильдию авантюристов, чтобы отправить письмо своей старой команде. А в это время мама и Табита пошли по магазинам, захватив с собой Элли и Лили. Они звали и меня, но я вежливо отклонил их предложение, чтобы не терпеть страдания, которые они называют «приятным времяпрепровождением». Я помылся и отправился в правое крыло поместья, где был кабинет Винсента. «Да?» «Это я, Артур!» Дверь открывается, и я увидел любопытный взгляд на лице Винсента. «О, заходи!» «Что привело тебя сюда, Артур?» «Ты раньше никогда не заходил в мой кабинет». «У меня есть определенный вопрос, о котором я хотел бы поговорить сегодня с вами, поэтому я и пришел», — сказал я, оглядываясь в кабинете. Повсюду стояли груды документов. От лица Винсента Хелсти Этому ребенку всего лишь 8 лет, да? Дрожь пробежала по моей спине от его интонации. Почему я нервничаю при упоминании об определенном вопросе, о котором он хочет поговорить со мной. О каком конкретно вопросе идет речь? Просто сказал я, стараясь сделать более серьезное выражение лица. Я нуждаюсь в вашей помощи, чтобы достать несколько предметов, которые довольно трудно найти, продолжил он, не сводя с меня глаз. «Мне нужен крепкий плащ с капюшоном, или накидку и маску, которая может скрыть мое лицо. Очень важно, чтобы маска могла изменять голос носителя». Нетрудно было понять, зачем ему нужны эти предметы. Для владельца знаменитого аукционного дома Хелсти, который заключал сделки даже с высшей знатью и с самой королевской семьей, добыть эти предметы нетрудно. С маской, конечно, придется постараться, но и это возможно. Но... Почему в комнате стало тяжелее дышать? Мне даже пальцем пошевелить трудно. Вот оно что! Почему-то этот восьмилетний ребенок излучает такую же ауру, какую я чувствовал, стоя рядом с самим королем Сапина. Нет, атмосфера в комнате даже тяжелее, чем тогда. Он явно просил меня об одолжении. Но это чувствовалось так, как будто он оценивает меня, чтобы записать в список тех людей, кого стоит оставить в живых. Я никогда не чувствовал от него подобного, но, возможно, это потому, что каждый раз я его видел вместе со своей семьей. Я быстро ответил ему, желая покончить с этим разговором. «Конечно, достать эти вещи не будет проблемой. Маску добыть будет труднее, но я уверен, что смогу найти ее, прежде чем ты станешь авантюристом». Его легкий кивок наполнил меня облегчением. Многие знатные люди ждут, чтобы выслужиться перед мной, но этот парень... «Есть ли что-нибудь, в чем потребуется моя помощь? Я не хочу просто выпрашивать эти вещи без какой-либо отдачи». «Я почувствовал, как капельки пота собираются над моими бровями». Э -э «Нет, все в порядке. Я во многом обязан твоему отцу». С тех пор, как он работает у меня, количество проблем, случающихся на аукционах, многократно уменьшилось. Это было правдой. Рей стал незаменимой частью аукционах домов Хелсте. Его лидерство и харизма выделялись среди охранников. Я и раньше задолжал ему, когда он спас мне жизнь, и вот теперь все еще обязан ему. Даже щедро платя ему зарплату, которая выше средней по всему городу, я все еще в долгу перед ним. Табита и Лилия стали гораздо счастливее с тех пор, как к ним приехали Рэй Элис и Элия. «Я всегда винил себя за то, что не мог проводить больше времени с семьей, но теперь все стало гораздо лучше». «Хм, у меня появилась одна идея», — сказал он, глядя вниз. «Я давно заметил, что когда Артур начинает думать, его взгляд...» «Он фокусируется вдаль, брови нахмуриваются». Губы сжимаются в тонкие складки, а нос легко подергивается, когда он думает о чем-то неподвластном человеческому разуму. Это вид настоящего интеллектуала. Ах, трудно поверить, что он такого же возраста, как и моя маленькая Лилия. «Позвольте мне начать обучение вашей дочери, чтобы она смогла стать магом», сказал он с таким выражением лица, как будто говорил о погоде. От лица Артура Левина. «Я давно хотел начать учить свою младшую сестру манипуляции маной. Будет нетрудно включить мои занятия и Лили. Я заметил, что вы и Леди Табита не являетесь магами, так что, может быть, она тоже сможет пробудиться. Но если мы начнем сейчас, то я думаю, она может пробудиться в нормальном для магов возрасте», сказал я. Мое выступление закончилось молчанием. Я посмотрел вверх и увидел, как Винсент уронил стопку бумаг а его палец нервно бьется об стол. Его лицо застыло, и я услышал, как его сердце забилось быстрее. «Что ты сказал? Ты можешь сделать мою дочь магом?» Прервал он долгое молчание. «Конечно. Это будет довольно долгий процесс, но это определенно, возможно. Эм, мне придется попросить вас не распространяться о моих уроках». «Я бы не хотел быть засыпана просьбами разных родителей обучить их детей магии», – засмеялся я. Он яростно закивал, не находя нужных слов, чтобы ответить. «Не было бы большего счастья для меня, чем увидеть то, как моя дочь стала магом. умудрился сказать он, вытирая слезы. «Отлично! Тогда обсудим детали позже. Теперь позвольте мне оставить вас. Извините за то, что оторвал вас от работы». Я ушел, забрав спящую на моих коленях Сильвию. Я рад, что все так удачно прошло.